Глава 3. Тёмногорье. Когда-то городок был уютным. На это намекали невысокие двух- и трехэтажные дома, которые лепились друг к другу вдоль мостовой. Только крыши в большинстве зданий провалились, а выбитые окна зияли как прорехи на штанах. Городок был заброшен и давно. Вовсю зеленела трава, среди нее солнечными шарами рассыпались одуванчики. Цвела черемуха, наполняя улицы сильным, неповторимым запахом, и, конечно, росли каштаны. Их было много. Могучие стволы возвышались над улицей, словно великаны, торжественно держа в руках белоснежные пирамиды цветов. Вокзал потерял объемность, стал двухмерным, точно карандашный набросок на листе ватмана. Вернуться обратно стало невозможно. Хирург вертел головой, не понимая, что делать. «Идти? но куда и зачем? Сумасшедший старик почти ничего толком не рассказал, что-то про радугу и что возвратиться они могут лишь вместе. Послышался всхлип, плакала девчонка. Слезы по щекам текли непрерывным потоком, она даже не пыталась их вытереть. Парень стоял немного поодаль, вроде как с ними, но в то же время сам по себе. Мол, не рассчитывайте особо на меня, я с вами постольку поскольку Хирург решил обо всём договориться сразу. Думаю, нам надо познакомиться. Меня зовут Дмитрий Иванович, можете называть хирургом. Это прозвище или дядя Дима, кому как удобно. И заметил, как насторожился парень. Он внутренне усмехнулся. Всё складывается. Хирург, значит, зарезал кого-нибудь во время операции. Логично. Но парень промолчал, а девчонка, похоже, растерялась, но ответила первой. Я Катя. И вопросительно посмотрела, достаточно ли этого. Но хирурга не тянула на расспросы, захочет сама расскажет. Парень представился не сразу, точно сомневаясь, а нужно ли. Игорь. Только не уверен, что я с вами надолго, я бегу ног». Хирург понимающе кивнул. Потерпи нас до радуги, а там как знаешь. Ты часто из дома сбегаешь. По весне обычно, а там как получится, от пары недель и до двух месяцев. Когда ловят, когда сам возвращаюсь». Хирург заметил: "Привозили к нам в отделение как-то парня с пробитой головой, тоже из ваших". "Омир, думаешь, и здесь потянет в странстве?" Игорь неопределённо пожал плечами. "Не знаю, не от меня зависит. Сейчас мы вроде и так в бега подались, а в принципе, домой хочу вернуться. Я же не бомж, всю жизнь землю топтать". Катя всхлипнула. "Я собиралась обратно поехать ждала, когда касса откроется. Мы с мамой просто поссорились, я просто не, не знала, что так будет, что так не просто получится, съехидничал Игорь. Значит, ты манипулятор, сообразил хирург и, заметив недоуменный взгляд Кати, пояснил. Это человек, который управляет другими людьми с выгодой для себя. Я не управляла, сильнее зарыдала Катя. Просто Это слово к ней прочно приклеилось. Просто врать надо меньше, хотя бы нам, добавил Игорь. Не твое дело, закричала Катя. Я, я села на корточки, обняла колени руками и уткнулась в них лбом. Лишь плечи продолжали подрагивать. Игорь оценивающе посмотрел на хирурга и спросил: "А вы убийца, получается?" Тот дернулся и как-то погас. Вот только что стоял настороженный, но вполне уверенный в себе мужчина, и вдруг словно к нему десяток лет прибавился, лег на плечи невыносимой тяжестью. Хирург сразу замкнулся, ушел в себя, осталась лишь физическая оболочка. Он ничего не ответил. Катя почему-то успокоилась, наверное, от страха. Ведь хранитель не обманул, один из них на самом деле убийца. Она поднялась и поинтересовалась: "Куда теперь И что нам делать? озвучила общие мысли. Только услышал их один Игорь и обратил внимание. Нетрусливая девчонка, другая бы на ее месте уже удрала, только виск стоял бы. И как ответ зазвучал механический голос: "Внимание! Через час будет запущена программа стирания. Просьба всем покинуть город". Путники насторожились. Какое стирание? Почему час? Первым опомнился хирург, словно в нём включатель сработал. Только что человек отсутствовал, а теперь вернулся, даже страшно на такое смотреть. Думаю, надо уходить, срочно, произнёс он и быстро зашагал вниз по улице как робот. Игривов вскоре настиг, а Катя отстала. Я не могу, у меня каблуки. Хирург резко затормозил и посмотрел на Катю, точно только сейчас разглядел. Как ты в этом ходишь? На ней была тоненькая куртка, короткая юбка и ботильоны на высоком каблуке. Катя развела руками. Может, здесь магазин есть? Словно во всех полуразрушенных городах имеется куча магазинов с одеждой на выбор. Не до этого, пора убираться, отмахнулся хирург. Но куда? И тут Игоря осенило. Подождите, у меня есть адрес. Я у одного парня собирался пару дней на квартире пожить. Вдруг подсказка? Он достал из кармана бумажку с адресом и зачитал: "Улица Радужная, дом 3. От вокзала прямо, свернуть на втором перекрёстке налево, Радужная". Они переглянулись. "Похоже, что подсказка", согласился хирург. "Идём". Путники бегом пустились по улице, та шла под гору, город располагался на холме. Вдали виднелись возвышенности, заросшие лесом и оттого казавшиеся чёрными. Потому и название Тёмногорье, совсем не кстати догадался Игорь. Хотя какая разница, почему город так называется? Им бы выбраться отсюда поскорее. До Радужной дошли быстро, и тут им повезло. В доме номер три находился магазин, состоящий из нескольких отделов. Об этом сообщала покосившаяся вывеска Всё для жизни. Хотя здание частично разрушилось, путники вошли в него. Небольшой запас времени имелся. Внутри царил хаос. На полу валялись вещи вперемешку с коробками и книгами. На продуктовых полках почти ничего не было, магазин разграбили до них, но в отделе с одеждой кое-что осталось. Пока Катя растерянно перебирала вещи, все мужские. Хирург отрыл джемпер и джинсы. "Надевай", бросил он. Катя растерянно посмотрела на брюки. "Велики". Больше не меньше. Длину обрежем, ремень в и не спадут. Катя побрела за чудом сохранившуюся шторку. Брюки болтались на Талии, штанины волочились по полу, но в юбке далеко не уйдешь, да и ногам холодно. Она натянула джемпер, рукава свисали чуть ли не до колен. "Готово?" уточнил хирург. Она вышла недовольная. все не по размеру. Рукава закатай", посоветовал хирург. А затем складным ножом оттяпал джинсы снизу. Катя подтянула свитер и посмотрела в зеркало. То покрылось паутиной трещин, но уцелела. В отражении она увидела чучело. "Я не буду в этом ходить", сорвалась она. "Что за идиотизм?" хирург жестко ответил. "Можешь носить что пожелаешь, я тебе не папа. Но если заноешь по дороге или собьешь ноги, никто с тобой нянчиться не будет". Ты девочка взрослая, решай сама, а Игорь добавил. Я разведал, в конце здания обувной одел, там можно порыться. Хирург и Игорь пошли искать что-нибудь съестное, а Кате пришлось плестись за обувью. Та была свалена кучей: женские туфли, тяжелые мужские берцы, сапоги и сандалии. Катя стала по одной доставать кроссовки, стараясь найти пару своего размера. Поторопись, окликнул хирург Времени мало. Через десять минут выдвигаемся. И посмотри для себя белье, носки, те же средства гигиены. Пошевеливайся. Катя снова чуть не психанула, и тут поучают, но удержалась, Они то еще бросят ее. С трудом но раскопала подходящую обувь. Правда, правая кроссовка была на размер больше левой, но времени оставалось на самом деле мало. Об этом напомнил голос робота. Процесс стирания начнется через полчаса. Она влетела в отдел нижнего белья, снова только мужское. Хорошо, что нашлись небольшие размеры семейных трусов. Ужас, конечно, но не до выбора. Она схватила несколько пар носков и замерла. Куда складывать? В ее сумочку вещи не поместятся. Появились хирург с Игорем. Они тащили рюкзаки, набитые консервами и крупами. Повезло прокомментировал Игорь. В подсобном помещении обнаружили, а то хоть шаром покати. Сумки никакой нет, жалобно спросила Катя. Игорь задумался, а затем метнулся назад. Держи, протянул он, вернувшись. Сумка была наподобие школьной, широким ремнем через плечо. Катя быстро набила ее одеждой, только бутыльоны не влезли. Оставь здесь, порекомендовал хирург. «Невелика потеря. Они уже направились к выходу, как Катя вспомнила, что нужны прокладки. Она метнулась на их поиски. Аптеку нашла не сразу, та пряталась в боковом ответвлении здания. Полки с лекарствами зяли пустотой. Кто-то до нее смел все препараты. Взяла несколько упаковок ваты, бинты и уже побежала обратно, как заметила на подоконнике мишку. темно коричневый плюшевый, он сидел уткнувшись носом в окно, словно кого-то ждал. Катя схватила игрушку и затолкала в сумку. Та раздулась словно змея, заглотившая добычу. Что там у тебя? поинтересовался Игорь. Что надо, отрезала Катя. На улице они осмотрелись. Надо вниз, похоже, там граница города, предположил хирург, тем более что нумерация домов обычно возрастает от центра. Сзади рухнуло здание. Совершенно неожиданно просело и обвалилась внутрь себя. "Бежим", скомандовал хирург. Они понеслись к подножью холма, туда, где блестела река, а позади слышался глухой шум. Игорь обернулся, здания за ними складывались как картонные домики из детской книжки. "Не зевайте", крикнул хирург. Перед ними обрушился фонарный столб. Игорь увернулся и перепрыгнул через фонарь. Катя почти не отставала. Все же не зря три раза в неделю занималась в школьной секции. Да и от каблуков избавилась. Хотя куда ей, до да физически крепкого хирурга и поджарого Игоря. За ними не угонишься. Но она все же попробует. И тут земля ушла из-под ног. Под Катей провалилась мостовая. Она полетела вниз, но рывком ухватилась за край обрыва. Помогите! Катя попыталась крикнуть, но из груди вырвался лишь глухой хрип. Она цеплялась из последних сил, но земля понемногу осыпалась. Грозя увлечь ее за собой: "Господи, ну почему так?" Говорят, в последние мгновения перед смертью мысленно проносится вся жизнь. Ничего подобного Катя не увидела. В мозгу пульсировало лишь одно: спастись, остаться живой, вгрызться в землю, быть. Прямо перед ней торчал корень какого-то дерева, упорно державшегося за дорогу. Катя смотрела на него и думала, что оба висят на волоске. И в следующий момент их просто сорвёт вниз. Хирург обернулся и заметил, что Катя пропала. Он приказал Игорю не останавливаться, а сам бросился назад. Увидел широкую трещину посреди мостовой и похолодел. Наверняка девчонка загремела туда. Катина смерть обнуляла все их старания, дальнейший поход терял всякий смысл. Хирург от души выматерился и осторожно приблизился к проему. затем заглянул вниз и обнаружил Катьу, висевшую над бездной. Девчонка вцепилась в булыжную кладку так, что побелели костяшки пальцев, на перепуганном лице выделялись глаза, утратившие надежду. Он схватил ее за руку и дёрнул со всей мочи. В этот миг часть мостовой вновь рухнула, и хирург едва не полетел следом за девчонкой. Он старался удержаться, но Катя тянула его за собой. Хирург свесился уже по пояс и сам начал скользить вниз. Катина сумка, перекинутая через плечо, словно якорь тащила их в пропасть. Хирург думал, что для них все уже кончено, если только он не выпустит Катину руку, но на счастье подоспел Игорь. Он кинул Кате веревку и вдвоем с хирургом все же вытянул девчонку. Обрушился еще один пласт земли. Хирурги остальные попятились от провала. какое то мгновение они смотрели друг на друга дикими от пережитого испуга глазами а затем не сговариваясь побежали к выходу из города. Раздался нарастающий рокот. Позади появилась волна, состоявшая из пыли вперемешку с обломками зданий, черепицы и деревьев. Казалось, еще немного и путников накроет, завертит и развеет по ветру. Они мчались так, что не замечали ничего вокруг себя. Страх подхлестывал не хуже кнута. Не хотелось, чтобы их стерли, как неудачный набросок вместе с городом. Хирург подумал, что сейчас наступит конец. Они опоздали убраться из города вовремя, но тут появилась надпись на транспаранте, повешенном над улицей Счастливого пути. Путники поднажали из последних сил и покинули Темногорие. Уставший женский голос произнес, "Программа стирания завершена". Послышался хлопок, темный вихрь поднялся в воздух, превращая утро в ночь. А когда опустился На месте города возникла черная башня. Ее шпиль пронзал небо, вокруг сверкали молнии и кружили большие серые птицы, похожие на птеродактилей. Хирург, Катя и Игорь увидели истинное лицо темногория.